сухость была манерой, которую по соображениям удобства раз навсегда выработал себе банкомет. Он был одинаково холоден со всеми понтерами, независимо от того, ставили ли они золото мерками или клали нерешительно на карту серебряный рубль. Заметив восторженное состояние шталя, банкомет, считавший себя чрезвычайно умным и проницательным от природы человеком, тотчас его зачислил в разряд людей, которые в игре и игроках видят поэзию или вдохновение, или какой-то еще глупый вздор в этом роде. Сам он видел в игре дело, притом самое грязное дело на свете. Банкомет, выигрывавший и спускавший на своем веку миллионы, почти всех игроков считал прохвостами и был убежден в том, что даже редкие порядочные люди становятся немедленно мошенниками в игорном доме. Он думал, что в дом этот лишь очень немногие приходят для забавы или из любви к сильным ощущениям, а громадное большинство понтеров, садясь за карточный стол, единственной целью имеют выигрыш. Думал также, что никто из них, кроме случайных игроков, выиграв сто тысяч, не даст взаймы ста рублей обыгранному дочиста партнеру и не оставит рубля на чай дежурищему всю ночь лакею. щедро платили после выигрыша только продажным женщинам по какому-то странному обычаю или психологическому недоразумению, которое, несмотря на свой тридцатилетний опыт, плохо понимал банкомет. По его убеждению, Из десяти понтеров девять ни за что не заявили бы об ошибке, если б он при расчете передал им лишний рубль. И ни на минуту не задумались бы, особенно женщины, сплутовать, если б это можно было сделать незаметно или безнаказанно При игре с ним плутовать незаметно было невозможно, но безнаказанно мошенничать некоторые могли. Он иногда считал необходимым или выгодным не замечать. плутовства партнера. Так и на этот раз, как будто не занимаясь игроками, лишь изредка окидывая их рассеянным взглядом, как люстры на потолке и засаленную красную бархатную мебель, он отлично видел, что понтировавший от него справа богач, отсчитывавший золото мерками, регулярно в стакан, который в среднем вмещал двадцать пять золотых, но мог включать в себе и двадцать четыре, и двадцать шесть, Всыпал именно 24, получая при выигрыше 25 или 26. Он видел также и заносил в память на случай надобности, что рассеянный игрок, сидевший слева на краю стола, в течение пяти минут, небрежно играя кошельком, табакеркой, и монетами, вел сложный маневр для того, чтобы незаметно присоединить к своей кучке денег золотой, немного отделившийся от груды золота соседа. Шулеров за столом банкомета не было. Он хорошо знал в лицо и по манере всех шулеров главных европейских столиц. Новых же распознавал после двух-трех сдач. Банкомет, также гордившийся выработанной им философией, как своим каменным лицом, не чувствовал никакого отвращения к шулерам и только в техническом отношении отделял их от других игроков. Но сам он, в совершенстве владея всеми шулерскими приемами, не пользовался ни одним из них. Он и так был вполне в себе уверен. Банкомет часто слышал от играющих и особенно от неиграющих людей, что при азартной игре нет и не может быть никакого умения, а все зависит от фортуны. тех, кто так говорил, он немедленно причислял к числу самодовольных дураков, уверенно рассуждающих о том, о чем они не имеют представления. Сам он был убежден, что фортуна открывает равные шансы перед всеми, и что, в общем счете, результат игры зависит именно от искусства игрока. В чем заключалось это искусство, за которое он заплатил десятками лет жизни и миллионами, он не мог бы сказать точно Сюда входили и опыт, и воля, и наблюдательность, и еще какой-то природный, неподдающийся определению талант. Шталь попросил карту и поставил сразу все, что имел. По намеченному им плану игры надо было ставить на одну карту никак не более трети остающихся денег. Но он и не вспомнил о своем плане. «Будет девятка червей»,